Глава 12 К дрожащему полу добавляется и крыша. Она гремит от удара, словно что-то упало на нее всем весом. Спасенный дергается и судорожно шарит в горе мусора. В поисках оружия? «Держи!» Я вытаскиваю из кольца дробовик и коробку патронов. Обернувшись, мужик раскрывает в удивлении рот, но сразу же принимает оружие. «Откуда?» Только и спрашивает он. Потом отрезаю я. Ты кто? Дон. Друзья зовут Донни. А ты? Егерь. Не спуская глаз со входа, отвечаю я. В заднице мы, егерь. Этих сраных тараканов тут как... Тараканов. А у тебя язык подвешен. Сарказм в моем голосе так и рвется наружу. Успеваю просканировать нового знакомого. Дональд Фламинго Рэмзи. Класс. Боец. Редкость. Железо. Ранг. 0. РБМ. 14,4 единицы. Статус. Паникует. А вот задать новые вопросы, а их сразу появляется масса, не успеваю. Грохочет сминаемая дверь, и в помещение залетает юркая, сухощавая фигура. Двигается так быстро, что глаз почти не поспевает. Громко жужжат крылья, свистит разрезаемый воздух. Дважды рявкает кольт. Донни запоздало реагирует, пытаясь нацелить ружье на противника, но тот уже вяло подрагивает у дальней стенки. Выглядит он... своеобразно. Чисто ожившая мечта инсектофоба. Отдаленно человекоподобный. Зелено-желтое угловатое тело с острыми лапками. Две пары сверху заканчиваются изогнутыми лезвиями. Те самые крюки, приголубившие ксарида. Пара снизу, ноги или лапы, хрен знает, тонкие и изгибаются дважды. Словно у него два колена, или как там это у насекомых называется. За спиной четыре тонких полупрозрачных крыла. Харя жуткая. Широкий череп. Провалы множества глаз. Торчащие наружу клыки. Увидишь такого ночью, посидеешь и станешь заикой. Роящийся врил. Ранг. Ноль. РБМ. 106 единиц. Статус. Мертв. «А рейд-то с собой не взял», — философски выдаю я, рассматривая повреждения на убитой твари. Дырки от анаконды в жучаре остались солидные, аж хитин в смятку. «Какой рейд?» — чуть заикаясь, уточняет Донни. «От насекомых, Вестима». «Ты вообще нормальный?» — его голос дает петуха. «Эти хи...» «Они тут всех переубивали, а кого схватили, в эти коконы сунули! На шум сейчас вся стая слетится!» «Уже?» — спокойно замечаю я, досылая патроны в барабан и щелчком отправляют леющую сигарету в угол комнаты. «Что?» «Не слышишь?» Донни замирает и навостряет уши. Снаружи стоит такое гудение, будто вокруг здания кружит смерч. Крыша начинает снова трещать, и в окно врывается новая пчелка. Пуля 44-го калибра объясняет ей, почему стоит уважать неприкосновенность частной собственности. С дыркой в башке Врил замирает, наполовину свесившись через подоконник. В дверь уже ломятся его друзья. Донни разряжает картечь Превращая самых нетерпеливых в решето Количество слизи в комнате резко увеличивается А из дальнего угла комнаты напротив двери поднимается дымок Через миг сменившись языками пламени Вспыхнула чертово промасленная ветаж Как-то неудачно я окурок бросил Острый крюк пробивает крышу И в дыру проникает визжащая харя Рефлекторно дергаю вверх ствол и посылаю в нее пулю. Влажное чавканье, и сквозь отверстие стекает липкий водопад. Мне бы парочку оборонительных гранат. Кто-то настойчиво долбится в пол снизу, но, похоже, фундамент в магазине залили крепкий, потому что отдаленные удары звучат глухо. Я смещаюсь к первому трупу, И забираю свой трофей, стараясь держаться подальше от открытого огня. Получено 1964 единицы арканы. Только пожара нам не хватало! В панике орет Донни. Успеваю коснуться и того жука, что застрял в окне. А потом с нами начинают играть по взрослому. Вриллы синхронно пробивают крышу в десятке мест. Влетают в дверь целой пачкой. Звенит стекло в оставшихся окнах. Во мне должен бушевать страх. Это логично. Это нормально. Но его нет. Потому что откуда-то из глубины чужих жизней и чужого опыта приходит уверенность. Стрелки Гелиада встречают смерть с улыбкой на губах. Спурт. И тело, и мысли разгоняются. Что такое 5 секунд? В умелых руках это чертовски много. А мои руки в этой комнате сейчас самые умелые. Кольта пустошает барабан за один удар сердца. Я трачу не больше патрона на каждую цель. Висящая на боку кабура позволяет произвести рокировку. Анаконда ныряет в чехол. На свет появляется миротворец. Левая рука размывается в движении, взводя курок, а правая раз за разом жмет спусковой крючок. Грохот бесперестанной стрельбы сливается в фон. Пороховые газы затрудняют видимость. И все же я бью без промаха. Потому что за моей спиной целая вереница стрелков, рождавшихся и умиравших с оружием в руках. Не такого трусливого дерьма, как покойный клетус. Настоящих, полнокровных стрелков. Головы вриллов взрываются осколками хитина. Их верещание заглушает даже треск стрельбы. А еще они буквально на миг-другой отвлекаются на горящий стул в углу. Ветошь умудрилась поджечь его. Отвлекаются и чуть теряют темп. Повторно врубаю спорт Снова рокировка оружия, и я вгоняю спидло педло конду. Еще шесть выстрелов ловят остатки тех, кто пробивается сквозь крышу. Мне приходится работать на близкой дистанции, и опыт того рыжеволосого юнса весьма пригождается. Я ускользаю и уклоняюсь от смерти. Не сегодня, старуха. Уворачиваюсь от взмаха крючковатой лапы, И последнюю пулю кладу в упор. Башка жука разлетается в клочья. Когда ускорение истекает, Вокруг нас падают мертвые вриллы. Малиновый смрад становится нестерпимым, Слизь волнами накатывает на сапоги. Вонь клопов. Вот что мне это напоминает. А клопов надо давить. Отвлеченная мысль приходит запоздало, пока руки автоматически перезаряжают оба револьвера. Вижу одного размочаленного жука. Донни все же успел выстрелить. «Да кто ты, мать твою, такой?» Раздается его охреневший голос. «Сдается мне...» «У них термальное зрение», задумчиво произношу я. Донни что-то мычит в ответ а я достаю из кольца канистру с бензином и одним броском запускаю в сторону двери. Конечно, не забываю снять крышку. Она оставляет позади себя вонючую дорожку, которая с таким азартом разгорается от моей спички. А говорят, курить вредно. Жадно вспыхивает пламя и слишком быстро догоняет улетевшую емкость. С ней как раз поравнялся очередной дорогой гость. Взрыв выходит весьма скромным. В Голливуде бы за такое уволили, но в Риллу хватает. Охваченная огнем стрекочущая фигура вылетает наружу, как пробка из бутылки шампанского. Пожар перекидывается на стены. Вспыхивают товары и прилавок. В комнате становится жарко. «Псих грёбаный!» – орёт Донни. «Ты что натворил?» Вместо ответа я толкаю его к задней двери. Попутно успеваю собрать несколько трофеев. Увы, всего 7 из двенадцати, но лучше что-то, чем ничего. Мы выбегаем на улицу позади ряда одноэтажных зданий, и поначалу все складывается удачно. Врилы фокусируются на огне, как и многие насекомые, привлеченные теплом. Они зачарованно роятся вокруг столба пламени одним сплошным смерчем. «Да я, мать его, продвинутый инсектолог!» Моя догадка окупилась, и я не могу не радоваться. Приятно иногда почувствовать себя умным. Однако интуиция не дает расслабиться. Донни сопит рядом, работая локтями изо всех сил. Я верчу головой по сторонам, опасаясь пропустить новую угрозу. Вибрация под ногами нарастает. Пазл складывается за секунду до того, как в нескольких шагах от нас грязь взрывается фонтаном, расширяясь до отверстия. Оттуда лезет приземистое темное существо. Метр шестьдесят ростом. Всего одна пара верхних лап Горбатая, покрытая черным хитиновым панцирем Оно не имеет глаз, зато пасть впечатляет Закапывающийся в рил Ранг — 0. РБМ — 101 единица Статус — возбужден «Это в каком еще смысле?» Взвинченно бросаю я и на всякий случай дважды стреляю Как выясняется, не зря. Первая пуля рикошетит от грудного щитка, зато вторая исчезает в клыкастой пасти под звон колотящегося изнутри свинца. Врилла сбивает с ног, и больше он уже не встает. Появление угрозы подземной вдобавок к угрозе летающей повышает напряжение в моей голове с оранжевой, да охренеть свистать всех наверх красной! «Так, Донни, нам нужна машина!» — командую я. Напарник поневоле что-то хочет промямлить, но вместо этого тычет рукой в сторону отверстия. Я снова стреляю, отбрасывая еще одного жука. Горло тоже уязвимо, так и запишем. Получено 1783 единицы арканы. Донни срывается к кроссоверу. «И откуда такой в наших краях?» Я смещаюсь вслед за ним, перезаряжаясь. Он разбивает стекло, и морально я уже готовлюсь к вою сигнализации, но ее нет. «А почему?» Полминуты уходит у напарника, чтобы выдать неутешительный диагноз. «Вся электроника мертва! Она не поедет!» Поэтому мы несемся дальше, сворачивая попутно налево на перпендикулярную улицу. То, что это ошибка, становится ясно с первой секунды. Сразу в трех местах выкапываются вриллы. Двигаются они прыжками. Мощные лапы высоко подбрасывают тела. А пасти уже в движении раскрываются широко, прямо как медвежий капкан. Это облегчает задачу по поиску уязвимых мест. Трижды вздрагивает кольт в моей руке. Подлетевшие жуки валятся на землю. «Наверное, погода нелетная», — еле слышно бурчу я. Позади ревет движок, и морально я готовлюсь услышать скрип колес. Все-таки Донни не выглядит самым надежным товарищем, но он с дребезжанием опускает стекло ржавого пикапа и кричит. «Живее, мать твою, живее!» Набегу к машине, успеваю собрать только один трофей. «Ты где откопал эту рухлядь?» Запрыгиваю внутрь и сразу задаю назревший вопрос. «Лишь бы ехала!» — парирует Донни. «Все, что имело электронику, это сделать уже не сможет». Движок рычит и пердит, будто из последних сил, но работает. А мы двигаемся вдоль улицы. В зеркало заднего вида я вижу, как позади из земли вылезают вриллы. Еще несколько пикируют с небес. Крючковатое острие пробивает крышу, и я стреляю сквозь нее. Насекомое с грохотом скатывается по кузову на дорогу. Дорога местами завалена мусором или брошенными тачками, поэтому Донни приходится маневрировать. Толком не разогнаться. Впереди, метрах в ста, очередной перекресток, где можно выбраться на дорогу, ведущую прочь из Уайтклея. Слева магазинчик продуктов, справа единственная в городке гостиница под названием «Домашний очаг». Двухэтажное деревянное здание, покрашенное в насыщенный зеленый цвет. Именно оно взрывается изнутри обломками досок и пылью, А наружу, выламывая стену, выбегает трехметровый бронированный гигант. Чем-то эта срань отдаленно напоминает жука-носорога. Такая же ребристая харя с торчащими наростами. Глазки крохотные, совсем рудиментарные. Зато снова две пары рук и мощные крылья за спиной. «Оно еще и летает!» «Управляющий — врил. Ранг — void. РБМ — 153 единицы. Статус — защищает матку. Донни еле успевает вильнуть, и наш античный пикап сшибает почтовый ящик. Трескается лобовое стекло, оглушающее орет громадный жучара. Я с матом опускаю боковое стекло, Процесс ни хрена не быстрый, и разряжаю барабан в сторону главной угрозы. Результат не обнадеживает. Чихать он хотел на патроны сорок четвертого калибра. Бью по глазами раскрытой пасти, но тот вертит башкой, затрудняя стрельбу. А те два патрона, что достигают Зева, эффекта не имеют. «Это только раззадоривает носорога, и тот ломится вслед за нами». Донни вопит от страха. Глушитель пикапа грохочет, будто отстреливается. «Ну а я думаю, потому что в текущей ситуации стрелять бесполезно, значит, стоит напрячь серое вещество». Стремительно приближается поворот, и надо решать, пытаемся ли мы затеряться среди зданий в глубине Уайтклея, свернув направо, или драпаем прочь в сторону прерий, свернув налево. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы. Имеется и вариант третий. Налево! командую я. Да уж не направо! Зло орет Донни. Громила сзади догоняет. И замахивается лапой. Попадет по кузову, всю подвеску разнесет. Я задерживаю дыхание и жду подходящей возможности. Огромные когти идут вниз. В морде Врилла я вижу что-то вроде охотничьего азарта. Кольт прицельно выплевывает свинец. Крошечный фасетчатый глаз жука должен взорваться слизью по законам логики и физики. Однако он выдерживает свинец. Врил лишь спотыкается и раздраженно стрекочет, тряся башкой. Его бег становится вихляющим и каким-то дерганым. «Красавчик!» — радостно орет водитель. Да только он не видит того, что вижу я. Позади местного управленца вырастает облако роящихся вриллов. Каким-то образом ублюдок призвал их, и сейчас это арава мчит по нашей души. Мы вылетаем за черту города, а туча стремительно приближается. У нас не больше 10 секунд, а потом машину погребет в хитине. «Направо!» Гаркаю я и дергаю на себя руль. Пикап возмущенно стонет, а может быть это дони. Грузовик идет юзом, и с трудом входит в поворот. Впереди вырастает дом престарелых. Мы подскакиваем на лежачем полицейском и... У нас отваливаются передние колеса. Натурально. С грохотом днище бьет об асфальт, а я головой о крышу авто. Клацают зубы. С душераздирающим визгом скользим прямо ко входу в здание и замираем. «Они отстали!» — выдыхает водитель, с трудом выпутываясь из ремня безопасности. «С чего?» Я не верю и сам выбираюсь, задирая лицо к небесам. Врилы кружат на расстоянии 10-15 метров от нас, будто какую-то невидимую границу очертили. Реальность мигает, и полукругами из земли вырастает светящийся барьер.